В этих глазах тоже скользили тени. В левом, золотом, расширенном зрачке мелькнуло темное пятнышко, и Виктор Фландрен едва сдержал крик. Перед ним было зеркало, только отражавшее образы не снаружи, а изнутри, из самой глубины души. Они, эти образы, вырывались из темницы обезумевшей памяти И как вспуганные птицы метались в поднебесье взгляда. Там было множество лиц. Виктор Фландрен разглядел среди них лица своих сыновей и других незнакомых юношей, все искаженные страхом. Едва возникнув, они тотчас исчезали в пламени взрыва. Потом являлись опять. Он заметил даже собственное отражение впервые за двадцать с лишним лет. И вдруг сквозь все эти лица проглянуло еще одно, то, что он считал прочно забытым. Это был лик его отца, Теодора Фастена, с разрубленным саблей ртом, оскаленным в приступе злобного смеха. Безумный Горький, душераздирающий смех. Он не хотел, не в силах был вновь услышать его. И, резко разжав руки, почти оттолкнув голову сына, собрался повернуться и бежать. Но не успел. Внезапная слабость подкосила его, и он камнем рухнул к ногам сына. Ему хотелось крикнуть «нет» и отогнать от себя этот образ Все эти образы навсегда позабыть сумасшедшее отцовское лицо. Но он только и мог что твердить умоляющим шепотом. «Прости меня, прости меня, прости!» Сам не понимая, от кого и за что ждет прощения. «Ну вот, теперь рассказывай», — скомандовала Матильда когда все уселись в кухне за столом. «Ты который из двоих?» «Не знаю и знать не хочу», — ответил ей брат. Он был твердо уверен, что, назвавшись, отделит живого от мертвого и тем самым оборвет существование обоих. Выжить он мог только ценою этого внутреннего двойства. «А как же мы будем тебя звать?» — настаивала Матильда. Брат безразлично пожал плечами. Ему было все равно. «Но другой», — не несмело спросила Марго, — «другой, он и вправду умер?» Вопрос этот, ожидаемый всеми с тайным страхом, замкнул рты всем присутствующим. «Вот он!» — ответил, наконец, брат, вынимая из мешка длинную жестяную коробку и ставя ее перед собой. Все молча глядели на этот странный предмет. «Кукла! Кукла!» — в ужасе подумала вдруг Марго. «Мой брат тоже превратился в куклу!» «Бедный малыш!» прошамкал совсем отрехлевший Жан-Франсуа железный штырь, притулившийся на другом конце стола. Никто его не услышал. Только одна из младших, Виолетта Анарина, которую он держал на коленях, удивленно глянула на него. Ее сестра, Роза Элоиза, дремала рядом с ними на скамье. Брат открыл коробку, извлек оттуда продолговатый сверток в холстине и, развернув, выложил на середину стола диковинную вещь, а за нею две солдатские бляхи на шнурках с фамилией Пеньель. «Это чего?» — спросила внезапно проснувшаяся Роза Элаиза. Никто не ответил. Все, как зачарованные, смотрели на окаменевшую руку. И именно в этот миг впервые случилось то, что впоследствии так часто повторялось в жизни Виолетты Анарины.